Рассказ о Богомольце и Ангеле. Ночь 148. Говорят, что где-то в горах жил один человек, пастух. И обладал он верою, разумом и воздержанностью. И были у него овцы, которых он пас, пользуясь их молоком и шерстью. А на той горе, где ютился пастух, было много деревьев, пастбищ и львов. И эти звери не имели силы против пастуха и его овец. И он жил на этой горе спокойно, не заботясь о мирских делах, так как он был счастлив и предавался молитве и поклонению Творцу. И предопределил ему Аллах заболеть сильной болезнью. И тогда этот богомолец вошел в пещеру на горе, а овцы днем выходили на пастбище и к ночи возвращались в пещеру. И Аллах Великий захотел испробовать этого пастуха и испытать его послушание и стойкость, и послал к нему ангела. И ангел вошел к нему в образе прекрасной женщины и сел перед ним. И когда пастуху увидал женщину, которая сидела возле него, волосы поднялись на его теле, и он спросил, у женщина, что побудило тебя прийти сюда? Мне нет до тебя никакого дела, и между мною и тобой нет ничего». «О, человек», — ответила она, — «не видишь ты, разве как красиво я и прелестный, как хорошо от меня пахнет? Или ты не знаешь, что нужно женщинам от мужчин и мужчинам от женщин? Что же удерживает тебя, когда я избрала твою близость и мне любезно единение с тобой?» Я пришла к тебе послушная, и не буду тебе отказывать, и нет возле нас человека, которого бы мы боялись. Я хочу оставаться с тобой, пока ты пребываешь на этой горе, и буду тебе подругой. И я предлагаю тебе себя, потому что ты нуждаешься в услугах женщины. И если ты познаешь меня, пройдет твоя болезнь и вернется к тебе здоровье, и ты будешь раскаиваться, что избегал близости к женщинам в прежней твоей жизни. Я дала тебе добрый совет, прими же его и приблизься ко мне». «Уходи от меня, у женщина, о коварная обманщица!» — вскричал пастух. «Я не доверяю тебе и не подойду к тебе, и нет мне нужды быть с тобою близким и познать тебя, ибо тот, кто пожелает тебя, отказывается от другой жизни, а кто желает другой жизни, тот откажется от тебя, так как ты искушала первых и последних». «Аллах Великий наблюдает за своими рабами и горе тому, кто будет испытан общением с тобой». И женщина отвечала. о ты что сбился с прямой дороги и потерял верный путь обрати ко мне свое лицо и взгляни на мои прелести и воспользуйся моей близостью как делали мудрецы бывшие раньше тебя они были более опытны чем ты и правильнее тебя мыслили но все же не отвергли как отверг ты наслаждение женщинами напротив они стремились познать женщин и сблизиться с ними а ты отказался от этого и не ухудшило это их вера и земной жизни отступись же от твоего мнения и восхвалишь последствия этого?» И пастух сказал, «Все, что ты говоришь, я отрицаю и ненавижу, и все, что ты высказываешь, я отвергаю, ибо ты коварная обманщица, и нет для тебя ни обета, ни верности. Сколько затаила ты мерзости под твоей красотой, сколько праведников ты искушала, и было последствием дела их раскаяние и погибель. Отступись же от меня, о ты, для кого благо в порче других». И он натянул на лицо плащ, чтобы не видеть ее лица, и предался поминанию своего Господа, и когда ангел увидел, как прекрасна его покорность, он вышел от него и поднялся на небо. А поблизости от пастуха находилось селение, где был человек из праведников, который не знал, где обитает пастух. И он увидел во сне, что кто-то как будто говорит ему, «Близко от тебя в таком-то месте живет праведный человек, иди к нему и будь покорен его приказу». И когда наступило утро, праведник вышел, направляясь к нему, и зной усилился над ним. И он пришел к дереву, возле которого бежал источник воды. И, присев там, стал отдыхать под тенью этого дерева. И вдруг звери и птицы пришли к этому источнику, чтобы напиться. Но, увидав спящего богомольца, они побежали от него и умчались назад. И тогда богомолец воскликнул. «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха. Я могу отдохнуть здесь, лишь причиняя вред этим птицам и зверям». И он поднялся и говорил, укоряя себя, «Сегодня этим животным помешало то, что я сидел в этом месте. Какое же оправдание у меня перед моим Творцом и Творцом этих зверей и птиц? Я ведь стал причиной того, что они убежали от водопоя и от своего надела и пастбища. О, стыд мой перед Господом в день, когда Он воздаст рогатой овце за безрогую!» И он заплакал и произнес такие стихи. «Аллахом клянусь, коль люди могли бы видеть, к чему рождены, не спали понебеспечно. Умрут, воскреснут и на суд сойдутся, затем угрозы и великий ужас, а мы, веленья и запреты слыша, спим наяву, как отроки в пещере». И он заплакал о том, что сидел под деревом и не дал птицам и зверям пить, и пошел и странствовал наугад, пока не пришел к пастуху. И, войдя к нему, он приветствовал его, И пастух ответил на его приветствие и обнял его и заплакал. «Что привело тебя в это место, куда никто из людей ко мне не входит?» спросил он богомольца. И тот ответил, «Я увидел во сне кого-то, кто описал мне твое обиталище и велел мне к тебе отправиться и приветствовать тебя. И я пришел к тебе, последовав тому, что мне было приказано». И пастух принял праведника, и его душе была приятна дружба с ним, и они жили на горе, поклоняясь Аллаху в этой пещере, и прекрасно было их поклонение. И они пребывали в этом месте, поклоняясь своему Господу, и питались мясом овец и их молоком, не имея ни богатства, ни сынов, пока не пришла к ним несомненная истина. И вот конец рассказа о них. «О Шахразада!» — сказал тут царь. «Ты лишила меня желания властвовать и заставила меня раскаяться в том, что я совершил, убив женщин и девушек. Знаешь ли ты какие-нибудь рассказы о птицах? И она отвечала «Да».